Глава 59. Посиделки. Эль. «Полное имя – Донован Лейтенор сет первым делом представился капитан. «Человек. Возраст 41 год. Проживаю в Ливадии. Детей не имею. Сейчас не женат. Родители живы-здоровы. Являюсь капитаном аэролета сияния совершающего чартерные рейсы из Ливадии и Орданию. Летаю от компании Сетавия, главой в которой является мой отец. Любимый женский типаж – стройные брюнетки. Кинул он на меня быстрый взгляд. В еде предпочитаю острые блюда. Игры спортивные, единоборство. Увлекаюсь лётной техникой и всем, что с ней связано. Коллекционирую редкие летательные аппараты класса «Эпсилон». «Ух ты, шпионские штучки!» С уважением присвистнул Джей. «Да, на некоторых из них есть режим невидимости и возможность осуществлять сканирование местности в различных спектрах», кивнул Сет. «Ты был женат?» уточнила я, не сдержав любопытства. Сет моментально помрачнел. и отвернулся в сторону в тщетной попытке скрыть свои эмоции. Но все же ответил коротко и честно. «Был. Мы с братом женились на нашей соседке по загородному дому. Мне тогда было двадцать пять, Ленсу тридцать, а ей двадцать один. Ее звали Алисия. Они с Ленсом погибли спустя год после нашей свадьбы. Разбились на машине». Жена была беременна на раннем сроке. Чтобы я не свихнулся от горя, отец насильно упёк меня в психиатрическую клинику. С горестью признался он, а я заметила, как встрепенулся при его словах шелте А потом, спустя полгода, чтобы чем-то меня занять и отвлечь, он отправил меня в лётную академию. Так я стал капитаном аэролёта. Теперь вот пытаюсь жить дальше». «Надеюсь, Всевышний подарит мне еще один шанс обрести семью и детей». Глухо подвел он итог. Сэд. Мне было его так жалко, что на глаза даже навернулись слезы. «Ничего, Кирилль, это все в прошлом». Он окинул меня благодарным взглядом, смешанным с нежностью. «Кое-как, но я это пережил. А сейчас не знаю, как скоро мы сможем покинуть этот остров». и выберемся ли с него вообще. Но я очень переживаю о том, чтобы как-нибудь подать весточку родителям, что я жив. Представляю, каким ударом для них было известие о крушении сияния и моей возможной смерти. — Понятно. Потрясенно прошептала я, все сочувственно притихли, а Дэн виноват опустил голову. — Но не будем о грустном. Максимально бодро воскликнул капитан, И посмотрел на Тардена. Тар, теперь твоя очередь. Рассказывай. Тарден Девуар, второй пилот сияния, лунный эльф. Возраст 62 года. Проживаю в Левадии. Родители уже ушли за грань. Есть младшая сестренка Виньель. В еде предпочитаю салаты из женщин-эльфеек. Любимый вид спорта фэрболл. Окончил летную академию, мечтаю стать первым пилотом. Холост, детей нет, невесты тоже. Все. Лаконично подвел он итог. А что означает приставка «Д» в твоей фамилии? Ты герцог, как и Эртен, уточнила я. Нет. Меня окатили с нисходительным взглядом зеленых глаз. Это говорит о моей принадлежности к роду вуаров. которые ведут свою родословную от легендарных эльфийских магов в Уар-Ниэлей. – пробормотала я. «Ещё вопросы?» – Тарден скинул идеальную бровь. Вопросов не последовало. «Эртен?» – кивнул он вампиру, передавая эстафету откровений. «Герцог картен де Лавер. Богач, меценат, сумасброд». Склонил голову вампир, так грациозно, словно представлялся перед собеседниками на торжественном приеме во дворце. «Мне 250 лет. Отец – потомственный вампир, мать тоже. Так что я родился чистокровным, и даже не понадобилось меня обращать. Владею 92% всех медиаканалов на ран и десятки соседних планет. Либо доношу до людей новости, либо создаю их». оказывая влияние на политиков и правителей. Вхожу в десятку самых завидных холостяков этой вселенной. Женщин люблю в принципе, независимо от их расы, цвета волос и комплекции. Из еды предпочитаю кровь, из спорта – постельную акробатику. Задавай вопросы, моя прелестная леди». Улыбнулся он мне. Эм, «Поначалу растерялась я». Постельная акробатика как вид спорта – это сильно. Но один вопрос все же нашелся. А сколько вообще живут вампиры? «Это зависит от питания», – уклончиво ответил Эртен. «Например, моим родителям уже больше тысячи лет, и они до сих пор в прекрасной физической форме». «Понятно», – задумчиво протянула я. «Раф, теперь твой черед», – посмотрел вампир на Рыжика. «Рафниэль де Тревейн. Не герцог», – сразу уточнил он. «Мне 34 года, родители живы. Работаю стюардом на сиянии. Точнее, работал», – поправил сераф бросив косой взгляд на принца. «Очень люблю готовить. Собираю кулинарные рецепты. И люблю аэролеты. Так что стал стюардом. Холост, детей не имею. Два года назад у меня была невеста, но мы расстались». Ее не устраивало мое длительное отсутствие дома из-за перелетов. Так сказать, не сошлись характерами. Мечтаю о том, чтобы заработать достаточно денег и открыть собственное аэрокафе. И очень надеюсь создать семью с милой, нежной и доброй эльфийкой Выразительно посмотрел он на меня, и я поспешно сделала вид, что внимательно разглядываю ушки Шелти. «Спорт не люблю». А из еды предпочитаю сладости и блюда, приготовленные своими руками. Есть вопросы?» Спросил он меня, но я покачала головой. Вообще-то в голове вертелся один, страдают ли эльфы от диабета и ожирения, но я промолчала. «Тогда твоя очередь, Ксен», — обратился он к оборотню. «Ксентерен Медейра Денлиан», — представился этот шалон «Магнат, владелец крупнейшего Наран». И в этой вселенной строительного конгломерата леонстрой «Да ладно!» – восхищенно воскликнул Рафниэль. «Я столько про тебя слышал! Ты же настоящая легенда!» «Да мы все про него слышали!» – растерянно пробормотал капитан, уставившись на Ксена так, словно не верил своим глазам. «Я же говорил, что тебя не узнают!» – весело хмыкнул Эртен. «С тебя сто золотых!» «Замёт кивнул ему Ксен. «Что ты хочешь обо мне узнать, малышка?» Ласково обратился он ко мне. Э, «Не знаю, сильно растерялась я. Расскажи о себе что-нибудь». «Я оборотень из клана гепардов. Сейчас мне шестьдесят два. Родители живы, им по двести десять лет. Детей очень хочу, но пока не имею». Когда мне было восемнадцать, я наткнулся на залеже особо ценного минерала – Тейрана. И поднял на этом строительный бизнес. Со временем устранил всех конкурентов и развернулся на несколько планет. Потом еще на несколько. Так что если тебе нужно что-нибудь построить, обращайся. Подмигнул он мне. Из еды я обожаю хорошо прожаренное мясо. В спорте предпочитаю бои без правил, а из женщины люблю только Кириэль Вайт и надеюсь стать ее женихом. Подвел он итог, буравя таким откровенным взглядом, что меня бросило в жар.